Трудно сказать, почему рыба клевала так плохо. Наживка была хорошая, то ли червей накопал. Он предусмотрел все, даже белую леску замазал землей, чтобы в воде не было видно. Вероятно, рыба здесь просто не привыкла еще хватать червей вместе с крючками. Теперь я знаю, что это такое тройная уха. Это уха из трех песковей. Мы варили жалких рыбешек, до тех пор, пока не получился мутноватый бульончик, поверхность которого украшали три-четыре звездочки жира. Мы смотрели на нашу тройную уху, с наслаждением вдыхая изумительный запах рыбы. «Вот это еда!» — произнес, сглатывая слюну Толя. «Это же что то сказал Алексей. «Здесь есть белок!» Давайте скорее есть этот белок, попросил я. И все микроэлементы, которые тут содержатся, только быстрее. И мы напустились. Мы съели тройную уху с таким удовольствием, словно это изысканный рыбный суп, приготовленный по лучшим кулинарным канонам. Облизав ложку, Толя сказал, если бы пескарей было десятка по два на брата. — Алексей добавил мечтательно. — Да, штук сто такого размера нам, пожалуй, хватило бы. Но в любом случае мы получили белок. — Ладно, — подумал я, — будем считать проглоченный белок нашим завоеванием. Но как бы получше избавчиться и наловить рыбы побольше? После отостылившего грибного блюда Уха наполнила нас настоящим блаженством. А горяченький смородиновый чай стал великолепным завершением небывалого обеда. О нем мы будем рассказывать детям и внукам. За эту уху я заплатил своей кровью, — сказал Коваленко столь мрачным голосом, что я подумал, будто он тут же потребует, чтобы от кого-нибудь из нас ему сделали переливание крови. Восполнить эту потерю. Но он пояснил. Из меня жуть, сколько комары высосали, пока я стоял судочкой Да от спасения нет. Даже на берегу, где нет ни да и продохнет ветерок, комароши-мошки напасть. А здесь, в чаще гиблого леса, гнулся, видимо-невидимо, борясь с ним, Мы постоянно награждаем себя оплеухами. В этот вечер, забывшись, я залепил себе такую затрещину, что, наверное, с минуты в ушах звенело. Смотрю на друзей вижу, как сильно они похудели. У Леши усталый взгляд, под глазами темные тени, сильно осунулся. Я заметил, Леша идет, а ноги у него сами собой подгибаются. У Толи ввалились щеки, острее обозначились. Да и сам я иным воспринимаю себя, чувствуя много лишнего уже отвалилось. Интересно, сколько весе мы потеряли? Пошел дождь, мелкий, частый, быстро натянули пленку. То ли все делал молча, но я чувствовал, что он недоволен чем-то. Потом он не удержался, начал ворчать, оказывается, я плохо вбил колья. Что-то мы часто стали выражать недовольство друг другом. Впрочем, думаю, это нормально. Сил мало, мы порядком измотаны, раздражение и выливается капля за каплей. Вот сейчас говорю, что надо идти с дровами, пока дождь сильнее не пошел. Леша вылез вместе со мной, а Толя взял нож, заготовку для ложки и принялся резать. А что тут поделаешь? Пошли с Лешей вдвоем. Сам чувствую, злость закипает. Успокаивая себя, веду довольно убедительный монолог в защиту Толи, а безуспешно. Злость остается. И мне уже кажется, что некоторая натянутость в наших отношениях появилась давно. Напрасно я не видел ее. А теперь она переросла в несуспимость, вспыльчивость даже. Действительно и раньше случалось. Появлялись между нас разногласия. Но мы в критический момент всегда владели эмоциями. Теперь это сделать труднее. То ли все время кажется почему-то, будто я им недоволен. Это не так, но переубедить его не удалось. А мне кажется, что он слишком уж нетерпелив, категоричен в высказываниях. Вот мы рубим дрова под дождем, а он сидит и сбой занимается. Принес улов. И, видимо, решив, что свое дело сделал, отдыхал после рыбалки. Я дорубился в конце концов до того, что не было сил топору держать, Да и Леша вымотался с этими проклятыми дровами. Трудно иногда бывает полю понять, вообще-то он работяга. Никогда от работы не отвынивал, Наоборот, всегда сам брался, когда можно было отдохнуть, побездельничать. Сейчас я на него очень рассчитывал. Думал, придет подключится к нам. И, глядишь, дрожь достаточно заготовим для ночь. А он не пришел. Мне казалось, что он сидит там один и режется злостью. Я свое дело сделал, а теперь вы поработаете. Выходит, что мы считаемся. А может, это я один считаюсь. Тоже не ангел ведь. Покритикуем себя, это никогда не бывает вредно. Так, возражений никаких не терплю. Сделался раздражительным, вспыльчивым. Эгоист, вот кто я такой. Ну и достаточно. Придя к выводу, что самокритика хороша, но в меру, я продолжил свои размышления. Если спокойно на все посмотреть, наверняка окажется, что работа на всех распределяется поровну. Но тогда почему эпизод с этой преклятой ложкой так сильно задел меня? Дождь сыплет и сыплет. Не дай бог, и завтра не кончится. Сидит нам тогда еще день в гиблом лесу. А так хочется поскорее выбраться отсюда, на вершину сопки. Там сух когда нет дождя. Там всегда есть наши любимые коряги. Собрались поужинать, заглянули в корзину, а грибов-то и нет. С рыбной лихорадкой совершенно забыли о них. Попили в чайку и улеглись на влажные ложе Одежда, напитанная влагой, сделалась липкой. Дрянь это место, хуже у нас в тайге не бывало. Слабенькое тенюшное пламя костра Грозило в любую минуту укрыться от дождя внутрь поленьев. Я вылез наружу, подбросил еще четыре круглых поленца и понял, что если огонь не погаснет сейчас, не выдержав тяжбы с дождем, то неминуемо угаснет ночью. Потому что дров, которое мы с Лешей заготовили, оказалось очень уж мало. Глава девятая. Наверное, я от того и проснулся, что было абсолютно темно. Дождь все шушал Я сел, прислушался. Нет, не показалось. Все идет окаянный. Только приглядевшись, я увидел слаботлеющие угли костра. Выбрался к нему, хотел подбросить пищи. Пошарил вокруг в темноте но ничего не нашел. Наверное, кто-нибудь раньше вставал и бросил последнее. Подзагаз обратно прижался к Лёше и попытался уснуть. Подумал сквозь сон. Ведь где-то люди спят в постелях. Сырое туманное утро. Дождь ослабел, и я понадеялся, что к обеду совсем перестанет. Сам по тебе он нам не мешает, Но мокрая трава по дороге, мокрая трава на новом месте ночлега, и снова надо нарубить кучу веток для логова. Все это удерживает на стоянке в гиблом лесу. Лежим, никто не встает, а дождь все идет и идет. Вспомнил об эксперименте с часами, вернее, без них. Собрал ответы. «Леша, 9.00». «Я тоже 9.00». «Толя, девять двадцать». «Смотрю на часы. Девять пятнадцать». ничего не сказав им, Абраим. Вылез на улицу, поднял капюшон, присел возле черных углей костра, поднес к ним ладони и уловил слабое струение теплого воздуха. Разгреб залу и нашел пару углей побольше, которые зажгли салым узором, «Когда я подул на них, значит, костер можно попытаться раскочегарить».